В жизни, не видевшему ни одной книги, что за штука чтения? Искать объяснение, конечно, необходимо. Этим занимается масса энтузиастов. Если попытаться упрощенно изложить гипотезу, которой придерживаются сами этновидящие, то проглянет хорошо известное еще из древнеиндийской философии информационное поле, пеленой, окутывающее землю. Конечно, в Древней Индии оно называлось иначе. В этом поле записаны все прошлые, настоящие и будущие события. А ясновидение – это, собственно, способность считывать информацию, содержащуюся извечно в этом поле. Правда, такое объяснение требует, в свою очередь, других объяснений. Но ведь можно практически использовать феномен и вовсе без таковых. Пользуемся же мы телевизорами или устройствами посложнее, часто совершенно не имея понятия о том, как и почему они работают скажем, угрозыск, не собираются отказываться от услуг собаки-щеек из-за того, что феномен обоняния наукой также до сих пор не разгадан. 1988 год. Сотрудникам милиции потребовалось выяснить, где пребывает и чем занимается Р, их недавний подопечный. По фотографии Р. экстрасенсы определили его местонахождение, город на Северном Кавказе и описали подробно, как он проводит время. В результате удалось предотвратить готовившиеся преступления. Используя свои возможности, они могли бы жить припеваючи, иметь славу, деньги, а вместо этого жизнь практически в условиях конспирации, погружения в жуткий мир уголовных происшествий. А ведь они не профессионалы-исследователи, пенсионер, научный работник, педагог. Их страх перед оглаской не наигран. также ведут себя... Эти экстрасенсы криминалисты за рубежом. Домохозяйка Дороти Эллисон, раскрывшая благодаря своим экстрасенсорным способностям 13 убийств, отыскавшая 50 пропавших детей, колесила по Америке в сопровождении агентов ФБР. Угроза для жизни реальна. Ясновидящего из Нидерландов обнаружили мертвым вскоре после того, как он объявил, что займется делом об убийстве Альдоморо. Их способности не знают границы расстояний. Зафиксирован случай, когда советские экстрасенсы определили состояние человека, исчезнувшего в Париже. А более простых просьб каждый из них выполнил без бесчет. Одной своей знакомой Светлана, так называем одну из женщин, указала место, куда та в попыхах сунула зарплату, причем и просьбы, и ответ прозвучали по телефону. Другая женщина, ясновидящая Ирина, предсказала случайно встреченной девушке скорое замужество. Подчеркивалась такая деталь. Встретиться с суженным она должна на квартире сестры, с которой была в ссоре долгое время. Разумеется, услыхав такое пророчество, девушка только пожала плечами. Но в назначенное Ириной время она действительно оказалась на квартире сестры и повстречала там мужчину, предложившего ей руку и сердце. А Виктор Третьей в группе рассказал, как мысленно обнаружил неполадку, выведшую из строя сложнейшую аппаратуру известного певца Яка Йолвы. 1989 год. Совершено убийство. На месте преступления обнаружен обрывок письма, предположительно написанного убийцей. Никакой иной информации об этом человеке следствие не располагало. И вот по этому клочку бумаги ясновидящие указали город в Сибири, где живет преступник. Улицу и дом описали квартиру его самого. Это помогло следователям собрать необходимые улики. Убийца предстал пред судом. Никто из них не похож на демона с пронзительным огненным взглядом. Способности обнаружились и развивались по-разному к Светлане и Ирине. Они пришли еще в школе и сперва проявились в умении угадывать, что будет делать или говорить учитель через минуту. У Виктора они прорезались в более позднем возрасте, когда тяжело болел его сын, а дальше тренировки, постоянная работа по развитию природных навыков. Никто из них не пьет, не курит, экстрасенсы соблюдают строгую диету и довольно жесткий режим. Все трое в прошлом спортсмены-разрядники, они и сейчас продолжают заниматься спортом. Не ради результатов, конечно, а для поддержания физической формы. Не менее важно для сохранения чистоты внутреннего взгляда и душевное здоровье ясновидящего. Вот почему так много внимания уделяют они философии йоги. Одним из основных запретов у них считается запрет на ложь, искренность. Конечно, блюсти этот запрет удается в наше время не всегда. Но к этому, считают они, надо активно стремиться. Виктор регулярно ходит в церковь и считает это крайне существенным для поддержания внутренней гармонии. На вопрос, могут ли они, передавая увиденную информацию, утаить что-то или наоборот присочинить, допустимо ли в их деле ложь во спасение, они рассмеялись. Это физически невозможно. Мы же не фантазируем, мы просто передаем увиденное.